В начале все шло, если не превосходно, то уже во всяком случае в полном соответствии с намеченным планом. Чейта на своем корабле доставлял гостей с пересадочной станции Миллер на Варкал, где уже Архинбах занимался их размещением в бунгало. Небольшая проблема возникла у Чейта на станции Миллер, когда выяснилось, что с первым рейсовым звездолетом прибыло сразу двадцать клиентов, в то время как небольшой корабль Чейта мог предоставить относительно комфортабельные условия только для семи пассажиров. И то при условии размещения их в буровом отсеке. Он был вычищен и переделан в некое подобие пассажирского салона. Гость, собравшийся посетить планету Варкал, которому не досталось места на его корабле, чуть попросил подождать в баре пересадочной станции, обещая вернуться за ними сразу же, как только доставит на место первую группу. Среди гостей поднялся недовольный ропот. День приезда входил в число первых трех бесплатных дней.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 Все бунгало были типовыми, выходящими верандами к морю. А среди клиентов, по счастью, не было представителей негуманоидных рас, что избавляло хозяев от необходимости прибегать к частичной перепланировке домов, чтобы приспособить их под нестандартные физические и физиологические параметры гостей. Правда, одна серианка с голубоватой кожей и плавными, словно замедленными движениями, осмотрев предложенное ей бунгало,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 просматривая карточки с выбранными гостями меню. Скажи мне, ты знаешь, как выглядит малуа нарезанная тонкими ломтиками и вымоченная в слегка передерженном бур абдани номер 83? Архинбах отрицательно покачал головой. А всякий леповор знает, как готовится. Чейт наугад извлек из пачки новую карточку. Гуанская фехте под транторианским соусом. Мы совершенно правильно поступили, решил использовать универкух.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 «Я не стал задавать ему этот вопрос», — ответил Архенбах. «Для чего ему телемонитор, когда вокруг такая красота?» — с пафосом произнес Чейд. «Он сказал, что следит за чемпионатом по трехмерному бильярду». «Наверное, придется все же поставить один телемонитор в баре», — секунду подумав, решил Чейд. Сложив карточки с заявками в стопку, он выровнял ее, стукнув о край стола и затолкнул в ячейку загрузки программы.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 и все необходимые продукты загружены, универкух приступил непосредственно к процессу приготовления пищи. Запахи при этом в кухонном помещении стояли самые непотребные, но к удивлению самого Чейта через 15 минут универкух выдал 20 отменно сервированных подносов с заказанными блюдами. Отправив роботов-стюардов разносить заказы клиентов, Чейт решил, что после всей проделанной работы он имеет право на 15-минутный отдых.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 Следовательно, промах был допущен только с составом боржоми. Но я пью только боржоми. Послушайте, собравшись с духом, Чейта еще раз попытался вразумить толстую посетительницу, чего прямая настойчивость начала уже изрядно раздражать его. Вы знаете, на каком расстоянии от земли мы находимся? Неожиданный вопрос Чейта -то удивил толстуху. Нет, отрицательно качнула головой она. И это было первое слово, которое она произнесла относительно спокойным голосом. Я тоже не знаю, честно признался Чейт. Но мне известно, что бутылка настоящего боржоми, доставленная на варкал с земли, будет стоить целое состояние. А мне-то что? Не понимающий посмотрела на Чейта -то толстуха. Ну естественно, подумал про себя Чейт. Счета первых трех нет. Теперь уже четырех дней оплачивается администрации комплекса. так что можно заказывать все, что в заблагорассудится, не обременяя себя унизительным подсчетом денег. Как еще другим посетителям не пришло в голову то же самое. «Сожалею, уважаемая», — произнос Чейдж вслух, «но я не могу предложить вам настоящей боржоми». «В таком случае мы с мужем немедленно покидаем ваше заведение», — решительно заявила взволнованная дама. «Я не привыкла к тому, чтобы мои требования игнорировались каким-то там мелким администратором». Как вам будет угодно. С трудом сдерживая себя, процедил сквозь стиснутые зубы Чейт. И не смейте говорить со мной в таком тоне, взъязновал дама. Чейт набрал полные легкие воздуха, готовясь высказать сбалмашной посетительнице все, что он о ней думал, но толстуха, не дожидаясь его ответной реплики, выбежала из комнаты и изо всех сил хлопнул за собой дверью. Чейт откинулся на спинку кресла и выдохнул воздух сквозь сложенные трубочкой губы. Управляющему следовало сохранять спокойствие и самообладание, с какими бы идиотскими требованиями не обращались к нему посетители. Наверное, будь на месте чей-то более искушенный администратор, он сумел бы убедить толстуха отказаться от предъявляемых ее требований. Но опыт чей-то в подобных делах был весьма незначителен, а поэтому он разом потерял двух клиентов.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 Может быть, все же стоит проверить программу «Универ Куха»? Я займусь этим, как только вернусь, пообещал Чейд. Если что-то там не так, то до ужина я успею перевести все в порядок. Хотелось бы в это верить, тяжело вздохнул Архенбах. А чем заниматься мне, пока тебя не будет? Познакомь гостей с окрестностями. Я думаю, что один только пляж займет их до вечера. Подводное плавание — это одна из наших козырных карт.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 Воображение уже рисовало ему толпу разгневанных клиентов, ожидающих отправки на станцию Миллер и билета в обратный конец своего маршрута. Однако вопреки его ожиданиям на берегу лазурного моря все было спокойно. Чит отыскал Архинбаха в административном бунгало, где тот беседовал о чем-то с Варкалом Гарреллом. Беседа в целом носила спокойный характер, но было похоже, что ведется она уже давно, и собеседники никак не могут прийти к единому мнению. — Что тут у вас? — устало плюхнувшись в кресло, спросил Чейд. — Да, в общем-то, все нормально, — ответил ему Архенбах. — Клиенты осваивают пляж. Только одна пожилая пара из восьмого бунгало отправилась прогуляться по окрестностям. — Я послал вместе с ними провожатых, — заявил весьма довольный собой Карл. — Собственно, в этом все и дело, — тут же заметил Архенбах. — В чем именно? — уточнил Чейд. — Варкалы разгуливают по пляжу и пристают к отдыхающим с самыми бессоремонными вопросами, — ответил Рахенбах, никак не проявляя своего собственного отношения к данному явлению. — Если в этом и заключается разработанная тобой культурная программа с участием варкалов. — В чем дело, Гарл? — недослушав Рахенбаха, строго посмотрел на варкала Чейт. — Мы просто общаемся, — невозмутимо ответил тот. Право общения с гостями туристического комплекса оговорено в устном договоре, который мы заключили с тобой. Конечно, вынужден был согласиться с Варкалом Чейт. Но это должно происходить не на пляже. А где? – спросил Гароль. В иное место и в иное время. Весьма неопределенное ответил Чейт. Такой ответ совершенно не удовлетворил Варкала. Где и когда? – спросил он. Давай поговорим об этом позже.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 «Хорошо», — секунду подумал, — сказал Гарл. «Я постараюсь убедить своих соплеменников быть более сдержанными». После этого он чуть повернул голову и пристально посмотрел на чей-то своим большим, круглым глазом. «А ты неплохо усвоил наши уроки, чей-то», — заметил он. «С варкалами жить», — начал было чей-то, но умолк, не окончив фразы. «Попытки чей-то отладить универкух ни к чему не привели».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 «В отличие от всех остальных постояльцев, он с явным удовольствием общается с нами», ответил ему кто-то из присутствующих. Чей-то облегченно вздохнул. Пусть общается, если ему это по душе. Хуже было бы, если бы этот самый Кавашима успел повздорить с варкалами. Варкалам-то что, для них это только новая тема для обсуждения. Переспорить их все равно никому не удастся. А вот господин Кавашима, окажись он не в меру впечатлительным и обидчивым,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 По-моему, подобное недопустимо для заведений такого уровня, как ваше. Благодарю вас, что вы вовремя поставили меня в известность. Сохраняя на лице улыбку, чейт слегка наклонил голову. Я займусь этим вопросом прямо сейчас. Молодой человек в ответ тоже слегка поклонился и отошел в сторону. Скрипнув зубами, чейт развернулся в сторону бара. Чуть раньше его к стойке подошла голубокожая сирианка. Чейт успел услышать только последние слова фразы, произнесенной взволнованной дамой на повышенных тонах: "Да вам-то какое дело? Простите, уважаемая". Чейт деликатно тронул даму за локоть: "Я управляющий этого комплекса". "Управляющий?". Женщина кинула Чейту быстрым взглядом с головы до пят и, похоже, осталась довольна результатом осмотра. "Отлично. В таком случае, может быть, вы сами смешайте для меня коктейль".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 и отрицательно сказаться на мозговой деятельности потребителя подобной смеси. Если же употреблять такой коктейль регулярно, это вызовет вначале привыкание, а затем тяжелую форму алкогольной зависимости. Представляете, чего я уже здесь наслушалась? С тоской посмотрела на чей-то сирианка. Чейт быстро улыбнулся даме, после чего вновь обратил все свое внимание на Варкалов. Немедленно сделайте коктейль. «Который она просит!» — прошипел он сквозь плотно стиснутые зубы. «Но Чейд...» «Я сказал немедленно!» — рявкнул Чейд, стукнув кулаком по стойке бара. Оба варкала в испуге взмахнули крыльями, опрокинув при этом с десяток стоявших у них за спиной бутылок. «А вы умеете разговаривать с подчиненными?» — с усмешкой заметила Сирианка. Чейд одарил ее еще одной улыбкой, похожей на оскал. «Вы слышали, что я сказал?»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 Сказал это он пару раз энергично встряхнул шейкер, после чего открыл крышку, наполнил стоявший на стойке высокий стакан и кинул в него ветую соломинку. Благодарю вас, насмешливо произнесла сирианка. Но если мне каждый раз придется таким же образом добиваться исполнения заказа, уверяю вас, подобного больше не повторится. Горячо заверил сирианку Чейт. Что ж, хочется в это верить.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 и, присев на высокий табурет, еще какое-то время наблюдал со стороны за работой двух варкалов. Теперь обслуживали клиентов четко и быстро, но по тем косым взглядам, которые оба они время от времени быстро бросали в его сторону, Четь почему-то решил, что варкалы только и ждут его ухода, чтобы снова приняться чесать языками. Или что у них там было вместо языков. Помимо наблюдения за барменами, Четь присматривался и к расположившимся на веранде гостям. По большей части они только пили и вертели головами по сторонам. Одна молодая пара попыталась было танцевать, но то ли музыка их не устроила, то ли смутили устремленные в их сторону взгляды остальных посетителей. Но вскоре они вернулись к своему месту за угловым столиком. Публика явно скучала. Четь решила, что пришла пора несколько подзадорить ее. Пора было начинать шоу. Четь приложил немало трудов и стараний для того, чтобы представление получилось увлекательным и в меру экзотично, поскольку на артистические способности воркалов особенно рассчитывать не приходилось, он как постановщик сделал упорно чисто внешние эффекты, решив, что в своем обычном виде воркалы смотрятся слишком, может, непритязательно, чуть декорировал их с помощью люминесцентных красителей. Вдохновение он черпал из старых вестернов, а потому, снабдив тела воркалов боевой раскраской, цветовой гаммой и вычурности узоров, которые позавидовали бы лучшие гримеры, Он еще в добавок украсил их лысые черепа пучками разноцветных перьев. Позамен случай это выступление раскрашенных варкалов должно было представлять собой некое подобие боевых плясок воинственного племени дикорей, напорогрессивность которых должны были скрыть полнейшее неумение варкалов танцевать. Для большей убедительности Чед снабдил своих артистов боевыми топорами и копьями, небольшую партию которых он вместе с остальными грузами заказал у поставщиков. Накануне выступления Чейт продемонстрировал Варкалам видеоматериал об экзотических танцах туземцев, который ему удалось найти. Варкалы отнеслись к демонстрации с исключительным вниманием, а потому Чейт тешил себя надеждой, что они хотя бы смогут повторить то, что видели на экране. Чейт перегнулся через стойку и нажал на спрятанную под ней кнопку. На крыше веранды зажегся зеленый фонарь, приглашающий артистов начать выступление.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 А один особенно одаренный артист скочил на столик, за которым сидела пара с Сириана, и, вскинув копье над головой, принялся совершать исключительно неприличные движения, бешено вращая бедрами и что-то выкрикивая при этом. Для стороннего наблюдателя кавардак, устроенный на веранде группой ворвавшихся на нее варкалов, изображающих из себя диких аборигенов, вполне мог сойти за театрализированное представление. И даже более того... Оно могло вызвать улыбку своей пародийностью и примитивистской аляповатостью, но тем, кто находился вблизи вошедших в творческий раш артистов, было явно недосмеха. Женщины истошно вопили, мужчины пытались прикрывать их собственными телами, но одновременно с этим и выисмативали пути к бегству. Трясчали опрокидываемые столики, доносился звон бьющейся посуды, и во всем этом гвалте тонули крики Чейта. -то.